когда студент в конторе лишился чувств. Подробности надворный советник разъяснил Илье Петровичу уже по дороге на Вознесенский. — Первое дело — для нас выяснить, там ли еще объект, — толковал пристав, отмахивая правой рукой на ходу. — Ежели уже вернулся в свою берлогу, вы всех прочих забираете в квартал, а уж я позабочусь о том, что Проскольников об этой оказии незамедлительно узнал. Родственника своего Разумихина попрошу, что ли. — А если объект по-прежнему у Мармеладовых? — спросил Заметов, все подсовывавшийся с другого плеча Парфири Петровича. — Тогда такс. Мы прячемся под лестницу и терпеливо ждем, пока студент у нас кучает пьяными рожами любоваться. Как только Раскольников станет спускаться, вы, поручик, со своими, двинете ему навстречу, да с шумом, с топотом, и непременно у него спросите, где тут немкина квартира потому как от соседей жалоба. Понятно-с? — Чего не понять, ваше высоклагородие, — бодро отвечал Порох. — Все исполню. У меня к актерству дар, все говорят. Я на прошлой святке царя Валтасара представлял, имел большой успех. — Отлично, отлично-с. Петрович перешел на шепот, поскольку уже входили в подъезд. — Так все-таки славно, господа, что у нас повсюду лестницы такие темные, и под каждой обязательно закуток.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 шепнул пристав Илье Петровичу. Ну, тот и выкатился, нарочно грохоча сапогами, и солдаты за ним. Получилось еще лучше, чем надеялся надворный советник. По лестнице спускался не один объект, а целая процессия, — Парфирий Петрович подглядел снизу. Изможденная женщина в платке и с узлом в руке, тоненькая девушка тоже с поклажей, трое детей, сзади же шли двое мужчин.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 — Сейчас я вас в больницу, а детей совсем Семеновна доставит по названному мною адресу. Пойдемте. Шаги приблизились, и пристав с письмоводителем отпрянули глубже к самой стене. Но в дверях подъезда Катерина Ивановна остановилась. — Погодите, — Лавертом в воздух сказала она. — Я хочу видеть, как мерзавку эту заворот поволокут на съезжу. И сколько не уговаривали ее спутники, идти дальше не хотела. «Очень славно-с!» прошелестел на ухо помощнику Порфири Петрович. «Пускай студент увидит, что в квартире, кроме Лужина, никого не осталось». Несколько минут спустя полицейские вывели всю подгулявшую братью, частью с трудом удерживавшуюся на ногах. Должно отметить, что почти все шли с полной покорностью судьбе. Возмущались только двое. Квартирная хозяйка... Да очкастый длинноволосый человек с блеющим голосом. Первое все пыталась на ломаном русском объяснить, что скандал затеяла вовсе не она, а «Крупый и неплакатарный госпоша Мармелатов!». Очкастый же невнятно выкрикивал про неприкосновенность жилища и полицейский произвол. Он, в отличие от остальных, кажется, был трезв. Но за такие крики вполне можно забрать и трезвого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 и будет после кричать на каждом углу, что он-то главный герой и есть. — Не стоит вам утруждаться-с, — ласково молвил поручику Парфирий Петрович. — От вас, судой, очень уж деколоном благоухает. У преступников нервического склада чрезвычайно развито обоняние. Ну-ка ступит Раскольников за порог, да и опознает запах. Вы ведь, давеча на лестнице, поди, прямо в лицо ему аромат источали.